Глава 9. Во время этой поездки Елена убедилась, что крупные вотчинники, боярство русских земель жили богато. В деньгах всегда имели избыток, строили себе каменные дома, которые были полной чашей. Но домашний быт их не был утончённым. Даже в знатных семействах одевались они кто как хотел, но как правило, проста в богатых платьях не хоживали сами они и их жёны за модой тоже не гонялись не брезговали и прадедовской одеждой простой тулуп у них как когда-то у великого князя ягайло был повседневной одеждой Елена с удовлетворением для себя отметила что и обычаи в польских и немецких они не перенимали К столу у них подавался борщ, утка с перчиком, полоток с грибами, а на праздничных банкетах рисовая каша с шафраном, тортов и различных заморских сластей. Они знали, пили мальвазию, домашний мёд и хлебную водку. Эти паны не жаловали и немцев, как не любили и поляков за их хитрости. Землей было у них не меньше, чем у панов рады, и они ревниво оберегали право исключительного владения землёй. В их руках также были и уряды, но только второстепенные. Они были наместниками, державцами, коштырянами, тиунами. Среди этой православной русской знати встречались и княжеские фамилии потомки прежних удельных князей Александр и Елена заметили, что глубокой розни между литовскими и русскими панами не существовало. Благодаря этому сознанию и тогдашнего общества Литва и Русь казались нераздельными. Литовцы и русские Уместе требовали от своих государей управлять по русско-литовскому праву. Одинаково боялись Польши и опасались расширения польского влияния. Умели эти паны сказать великому князю золотую правду. Стойко сражались, хорошо выдерживая поле. Земельные владения дворян-шляхты быстро росли. И её золотой век пришёлся на правление Казимира, когда уже меньшая часть земли в государстве относилась к великокняжеским владениям. Возникали крупные земельные владения, основой благосостояния которых были индивидуальные крестьянские хозяйства. А сами собственники по своему потенциалу соответствовали рыцарству европейских стран и стремились во всём ему подражать. С появлением достаточного числа хорошо снаряжённых дворян-шляхтичей войско великого княжества обрело ядро, обеспеченное рыцарским вооружением. Хотя немалая часть шляхты и не достигла такого хозяйственного благополучия, поэтому воинская повинность оставалась для неё тяжкой ношей, тем более что требования к боеготовности были суровыми. она должна была обеспечиваться даже за счёт заклада или продажи отдельных членов семьи. За уклонение от воинской службы отбирали землю, а то и лишали живота. Правда, смертная казнь применялась лишь в самые напряжённые моменты войны, и решение о ней принимал Сейм. Небогатые шляхтичи становясь в строй, часто обзаводились одолженными или взятыми в займы конями и оружием. Срок пребывания рыцаря на военной службе по призыву строго не устанавливался, однако по мере того, как у призванного заканчивались средства или снег укрывал пастбище, войско стихийно распадалось. И великий князь был вынужден с этим считаться. Вассальные права находившихся на службе у панов и князей основывались на принципе личной свободы шляхтича. Если он получал землю от пана, то при переходе к другому господину право на землю им терялось. Все подобные сделки утверждались великим князем. Каждый землевладелец обязанный военной службой за землю был шляхтичем его поместья, как и достаток, были различны, как и занимаемые должности от высоких до самых низких но повинность ратной службы была одинаковой для всех служили шляхтичи при дворах богатых и знатных панов занимали должности при наместниках и костелянах Этот многочисленный слой был почти весь русским по происхождению, по языку, по вере и обычаям. Елена просила Александра останавливаться не только у зажиточных панов, которые встречали великого князя и его супругу по обыкновению на границах своих владений, но и у рядовых шляхтичей. придгия через владение одного из таких шляхтичей. Елена и Александр обратили внимание на его усадьбу. В ней всё было не только надёжно и прочно, но и красиво. Стоявший вдали от хозяйственных построек дом возвышался над окрестностями, с хорошим вкусом был отделан и украшен. Особо выделялись Расставленные вдоль липовой аллеи ведущей к дому искусно достоверно вырезанные из дерева медведи, олени, волки, совы и даже орёл, настигший убегавшего зайца. Видна разгулялась фантазия мастера, и он вырезал также невиданного волка на лосиных ногах с лисьим хвостом, лису на журавлиных ногах с волчьим хвостом, У самого входа на крыльцо по обеим сторонам, охраняя неприкосновенность дворянского жилища, на задних лапах сидели львы. Князь вспомнил о просьбе Елены, и его картэш въехал в широкие дубовые ворота. Удивление хозяина поместья пана Бурштына лишило его дара речи. Но совладав с собой, он сняв шапку, застыл в поклоне в землю и поблагодарил за оказанную честь. Представил князю и княгине жену и детей, двоих почти взрослых сыновей и трех дочерей. Согласно древнему обычаю, жена пана Бурштына поднесла почетным гостям кубки с вином, подождала, пока великий князь поцеловал ее, и только потом молча удалилась князь, Елене показалось, что в улыбке хозяйки было что-то нежное, терпеливое и в то же время страдальческое. Это сразу же расположило к ней великую княгиню. Сыновья, быстрые и ловко оседлав добрых лошадей, тут же отправились к соседям предупредить о приезде великого князя, и они, на удивление, скоро стали подъезжать к дому пана Бурштина. Приехали паны Ощера, Басенюк Иван голова, кто один, кто со слугами, а пан Гордец подкатил даже вместе с женой Люцией и детьми. Он был настолько тучен, что сойти с повозки и войти в дом ему помогал слуга. Жена пана Гордеца была заметно моложе мужа, но из неё так и брызгали здоровье и сила женщины. ростом и дородностью готовой поспорить со своим массивным мужем, Александр сказал Елене: существует убеждение, что все тучные люди добры, так как жир будто бы поглощает желчь. Возможно, но ему, бедняге, трудно передвигаться, его же впору переносить на носилках. Все везли с собой припасы для пиршества. Князь встречал всех приветливо, рассказывал, чем живёт столица, расспрашивал о местных новостях. Александр спросил у пана Бурштина: "Дом у тебя новый? Недавно, видно, живёшь здесь?" "Да, государь. Здесь мы с женой решили ведь родовое гнездо". «Посмотри, как здесь красиво!» — повел рукой по окрестностям пан Бурштин. «Рядом речка с красивейшими лугами, леса вокруг, да и поля родят неплохо, слава Богу!» Вскоре все лучшее, что было в доме и хранилось для подобных случаев и праздников, оказалось на столе. Во время обеда Александр спросил у шляхтичей. А как вы по-новое относитесь к нашей союзнице Польше, которая при моём отце составляла с Литвой единое государство, спросил Александр. Мой государь, по праву хозяина выступил вперёд пан Бурштын. Многое, что есть в Польше, является приманкой для нашей шляхты, и мы хотели бы и себе добыть. такие же привилегии. А почему ты говоришь от имени всей шляхты? Но многие думают так, как я, государь. А мне думается по-новому. Сказал великий князь, что для нас не всё хорошо то, что делается в Польше. Всё, что нужно для свободной жизни шляхты дворян. всех насельников княжества донов в привилегиях моих предшественников великих князей отец мой более 30 лет тому назад постановил что никто из князей панов и мещан не казнить со смертью и не наказывается по чему либо доносов явно мой летайному или по подозрению прежде, нежели будет уличен на явном суде в присутствии обвинителя и обвиняемого. За чужое преступление никто другой, кроме преступника, не наказывается, ни жена за преступление мужа, ни отец за преступление сына, и наоборот, так же, как и никакой другой родственник, ни слуга. Гости внимательно слушали великого князя. И он спросил: а то, что иностранцы не могут получать должностей и земель в нашем княжестве, разве не является основой всех ваших прав и привилегий? Все гости, особенно усердно пан Бурштын, закивали головами знак своего абсолютного согласия. Чтобы освежить воздух, хозяйка, слуги опустили верхняя половина окон гости вышли во двор освежиться и размяться солнце начинало клониться к закату установились минуты тишины и покоя которыми как правило завершаются летние солнечные дни всё в природе застыло только в отцветших кустах сирени видимо в благодарность прожитому дню Негромко разливали свои скромные трели пестренькие, с желтовато-белыми полосками на головах, залетевшие из речной поймы непоседливые самцы-камышовки. Пани Элеонора решилась показать княгине своего третьего сына и увела ее на свою половину. Женщина была старше Елены лет на десять, но, родив шестерых детей, Она, видимо, омоладила себя, и от неё исходила, излучалась здоровая, цветущая женской силой красота, да и природа не обидела шляхтянку нистать юни ростом. Они прошли в комнату, где две служанки присматривали за малышом. Крупный, здоровый двухнедельный мальчик спал в колыске-люльке крепким сном, и Елена полюбовалась малышом. Но возникшее сильное желание взять его на руки побороло. Комнаты хозяйки не имели специального убранства, только необходимое. Но на деревянных стенах были обильно развешаны сухие травы. Увидев интерес Елены к травам, она сказала: "Земля не только кормит нас, но и лечит. Вот это всё лечебные травы, но приготовленные особым способом. А освящённые в храме, они набирают ещё большую целительную силу, да и оберегают дом от всякой нечисти. Елена узнала толокнянку, ландыш майский, валериану, крушину, но здесь были и десятки других трав. Зрелые, спелые, собранные ещё в прошлом году. Они сохраняли не только свой вид, но и свои, природой данные запахи. Это создавало в комнатах насыщенный в то же время тонкий аромат. По углам стояли плетёные небольшие корзины, полные сушёных цветов и семян. Хозяйка подошла к одной из них, взяла горсть семян в руки. Эти ярко-белые, нежные, некрупные цветки Первыми появляются из-под снега, помогают от простуды. Перейдя к другой корзине, она продолжила: а здесь лекарство от головной боли зацветают в апреле. Имеют крупные цветки всех расцветок, а это заживляет раны, цветёт бледно-голубыми цветами и тоже в апреле. Хозяйка рассказала обо всех травах. Елена внимательно слушала, удивляясь знаниям хозяйки, у которой, видно, все в руках спорилось. Вернувшись к гостям, великая княгиня сказала, «Поздравляю, пан Бурштин, с рождением сына. Будет настоящим богатырем. Руки у него ненамного меньше моих. В первый раз вижу такого рыцаря». Элеонора склонилась в поклоне, Пан Бурштен зарделся от оказанной чести. Елена и Александр всячески поддерживали простую, непринужденную обстановку за обедом. Шляхтичи быстро освоились и даже осмелели в присутствии великокняжеской четы. Подшучивали друг над другом, вспоминая наиболее веселое и забавное из своей тихой поместной жизни, К удивлению княгини, обед оказался богатым и даже роскошным. Подали рысятину, которая считалась деликатесом даже за княжескими столами. Беловатое, хорошо прожаренное мясо, от которого поднимался пар, разнося неповторимый сладковато-теплый запах. Дорогая дичина. Наклонился пан Гордец к соседу Только удачливые охотники могут добыть её. Да, пан Гордец согласен с тобою, отвечал Ощера. Я, как и всякий шляхтич, охоту люблю, и угодья у меня неплохие, но встреча охотника с рысью редкая удача. Загадочный зверь великолепно лазает по деревьям, терпелив в засаде. Сутками может сидеть неподвижно на ветке. Всё внизу у него как на ладони, его же заметить почти невозможно. Да, протяжно протянул Пана, ещё раз замечая, что Александр прислушивается к его словам, и продолжил с видом большого знатока: "Этот зверь всегда предпочитает свежую пищу, когда её много бросают несъеденное. Но врождённая осторожность сочетается в рыси с особенной любознательностью, впрочем, свойственной многим животным. Это и используют умелые охотники. Видя интерес великого князя, в беседу вмешался и пан Голова. Да, зверь редкий таинственный. У нас из-за пятнистой шкуры его называют тигром. К тому же умный, спокойный и рассудительный. И очень красив. Да что говорить. Просто модница. На ушах кисточки, красивая пятнистая шубка. У меня дома висят три шкуры. И продавать жалко. А что, пана Щера? У тебя действительно отличное охотничье угодье, спросил Александр. Все с любопытством ждали ответа. так как обычай требовал в этом случае приглашать гостя на охоту. Пан Ощера, гордый вниманием князя, поднялся. «Да, ваша милость, приглашаю тебя с супругой великой княгиней Еленой, да и со всем двором ко мне на охоту, по первому снегу». Но Александр конкретного ответа не дал, только и сказав «Все не досуг, панове». Но начавшийся разговор об охоте, столь близко и понятный каждому шляхтичу, бурно продолжался. Помалкивавший за столом пан Голова тоже показал себя знатоком. — Да, великий государь, все мы здесь охотники. С одной стороны, охота за зверями и для наших дедов была главным занятием и вместе с тем школой военного быта. Недостаток необходимых тканей — И издревно вполнели у нас, как и во всей Литве, в том числе и в Чёрной Руси, звериными шкурами, которые в быту составляли и роскошь, и предметы первой необходимости, настоятельная нужда в меховой одежде способствовала чрезвычайному распространению охоты. Охота полностью восполняет потребности людей в мясе, И сейчас бочки соленой и вяленой звериной отправляются по зимнему пути к иноземным приморским купцам. Мои предки, пусть память о них будет благословенна, сказал пан, оставили мне хорошее стадо бобров, которое составлялось искусственным подбором самцов и самок по цвету шерсти. В результате мои шкуры бобров охотно покупают даже на ярмарке в Лиде, В разговор вступил и босинок. Рассудительно и спокойно он стал рассказывать. «В моем доме еще хранятся трофеи предков, охотившихся на золоторогих, как говорят легенды, туров. Тогда литовские охотники рогами молодецки убитого тура дорожили больше, чем его шкура и мясом. Простым людям не дозволялось охотиться на этого дикого быка». Это право было привилегией высших сословий. С тех времен, видимо, и повелось, что эти сословия присвоили себе право добывать крупного зверя, оставив мелкого в пользу простонародья. Пан Абасенка перебил пан Голова, видимо, не терпевший медлительности не только в действиях, но и в рассуждениях. «Да не менее почетно было добыть на литовской охоте защищаемого законом Зубра». Этого сильного, огромного, красавца-богатыря кое-кто из страстных любителей этой забавы, склонных к преувеличению, твердил даже, что будто бы между его рогов могли усесса три человека. Пан Ащера, в свою очередь, прервал рассказ пана Головы. «В Литве, как и на окраинных южных степях, еще несколько десятков лет назад, на памяти моего отца, водились дикие кони». А лосей было такое множество, что когда какой-нибудь пан готовился к большой охоте, то лосиное мясо заготавливалось в прок для содержания большого количества охотников. В лесных озерах купались стадами серны. С жалостью в голосе пан Ащера сказал, что зимой на них устраивали охоту волки, загоняя на скользкий лед и терзали становившихся беспомощными быстроногих животных. пока пано щера справлялся с охватившими его чувствами, вмешался хозяин дома пан Бурштын. Но царём литовских зверей считается медведь, отличающийся необыкновенным ростом, силой, свирепостью и отвагой? Против него всегда шла и сейчас идёт всеобщая война. Самому простому человеку предоставлено право охотиться на медведей, как и на волков. Во время охотничьих походов богатых и знатных целые селения участвовали обыкновенно в облавах называемых перелаями. У многих не только были раньше, но и есть сейчас постоянные охотничьи дружины. В случае войны они становились ополчением, так как в охотничьих гонках по лесам и полям у них вырабатывалась удаль наездников. Александр с интересом слушал собеседников и в конце обеда спросил: А что по новое? Нет ли среди вас настоящих знатоков бортного дела? Ведь медовая дань в нашем государстве уступает только рыбной. И как написано в древних актах, литовским мёдом пробавлялась вся Германия, Британия и отдалённейшие страны Европы. Оказалось, что пан Ашера серьёзно увлекался пасеками и бортными входами. В старину, государь, как многие полагают, всё было лучше. Но и сейчас дела у пчеловодов идут неплохо. Свежая природа, обилие липы в лесах, а то и целые липовые рощи вдоль берегов Немы и других рек. К этому добавьте обилье душистых злаков и цветов на роскошно оттенённых влажных почвах. Всё это производит несметное число пчёл. Поэтому часто мёд, как и мех, заменяет собой монету, когда её не хватает, камни, воску и сейчас вывозится за границу как один из самых ценных продуктов, некоторые судебные пини взимались и взимаются определённым количеством мёду, а восковыми кругами и свечами делались и делаются изыскания за церковное преступление. Повсеместно, как и в наших местах, существует братство бортников. Они имеют присяжных лавников, старосту, судью, писаря. Медовый староста распоряжается бортной челедью и является важным человеком в поместьях и дворах. Судьёй нашего бортного братства доложу вам я, имею честь состоять обед, длившийся несколько часов, утомил и стал тяготить великого князя, и он сказал: "А не вспомнить ли нам о мудрости, которую любил повторять мой отец Все с ожиданием обратили взоры на государя, а он говорил: "Если хочешь продлить свою жизнь, укороти трапезы". Все заулыбались и вслед за князем стали подниматься из-за стола. Но пан Буштин предложил: "Государь, мы здесь говорили об охоте на медведя, но мы можем здесь сейчас наладить псовую охоту на медведя. Правда, медведь наш домашний за год из молочного медвежонка превратился в сильного зверя, Александра и Елена, как и все гости, согласились. Мишка лениво лежал в прочной деревянной клетке с крышей и чистым полом, на сухом душистом сене. Видно было, что цепь и железный ошейник ему особенно не мешали. От незваных гостей он не стал прятаться, наоборот, деловито поднялся и стал рассматривать людей жёлтыми, не злыми глазами. Затем его на цепи отвели к дубу, одиноко стоявшему у ближайшей опушки леса, и замком закрепили цепь к обручу на дереве. Не убежать в лес, не напасть на людей, он не мог. Цепь разорвать никак не получалось. Хотя сладкие и манящие запахи леса призывно звали, вскоре слуги привели охотничьих собак. Сначала спустили двух, и они с хриплым лаем стали нападать на медведя. Мишка сначала хотел поиграться, как он это делал с дворовыми собаками, будучи ещё совсем маленьким, Но одна из собак взвизгнула и больно вцепилась ему в бедро. Мишка обиженно рявкнул, и собака кубарем отскочила, но через минуту-другую снова висела на медвежьем боку. К двум собакам егеря добавили еще трех, и теперь медвежья шерсть все чаще и чаще летела клочьями. Мишка в ответ на это окончательно осерчал. Он изловчился, резко взмахнул когтистой лапой, и одна из собак с визгом покатилась в сторону. Громыхая цепью, Мишка крутился на месте, готовый встретить заливавшихся лаем псов. Глаза у него налились кровью, и все чаще и чаще подбрасываемые в воздух собаки с трудом отползали от него подальше. Но вот уже все псы спущены и все. И целый клубок собачьих тел вертелся вокруг дуба, и многим удавалось отведать, если не плоти, то медвежьей шерсти. Особенно доставала его одна пёстрая собака с чёрными метками над глазами. Она всегда нападала сзади, кусала часто и больно, а Мишка, хотя и вертелся волчком, никак не мог достать её лапой. Так продолжалось до тех пор, пока медведь проворно в четыре лапы не залез на дуб. Вечером перед сном пан Бурштын обратился к великому князю. Поскольку великая княгиня с интересом ознакомилась с увлечением моей жены целебными травами, осмелюсь просить и тебя, государь, ознакомиться с моей недавней находкой. Вообще-то я собираю предметы старины. Александр согласился. В сопровождении всех панов он прошёл под навес с задней стороны дома, где на особой подставке лежали старые, во многом проржавевшие металлические вещи. Пан Бурштен пояснил: "Здесь неподалёку, в верстах в двух, есть несколько курганов. Один из них оказался размытым бурным летним дождём, и в нём крестьяне нашли урну с погрежёнными костями, а над ней наружный обруч. Видимо, знак достоинства какого-то знатного человека. Обруч, как видите, состоит из бронзовой дуги, покрытой серебряной пластинкой с украшениями из серебра в середине и по конечностям. Есть здесь и круглое углубление из золота. Работа весьма искусная, отчетливая и, скорее всего, очень древняя. Возле урны лежал вчетверо изогнутый железный меч, и тут же несколько копий, стремена, разные кольца и другие части оружия и сбруи, спаявшиеся от времени в одно целое. Александр и другие гости пана Бурштына... С интересом рассмотрели их. Мнение было единым. Это захоронение воина. А все эти вещи, похоже, пролежали в земле не одно столетие. При этом Александр заметил. «Хорошо, пан Бурштен, что все это находится на хранении и в надежных руках. Но еще лучше, что кости далеких предков не тронул, оставил их на прежнем месте». Они, на мой взгляд, должны быть святы и неприкосновенны в той земле, которая оказалась их последним пристанищем. Отъезжая, Александр обратился к Елене. Мне кажется, что пан Бурштын относится к людям, которые живут в настоящем, сегодняшнем времени. Большинство же из нас готовится жить позднее, откладывая многое на завтра.